глава пять садовый единорог в гостиной какой же ты капуша я уж думал ты вправду предпочел скучные детские качельки живому благородному единорогу и придется снова возвращаться за тобой через порталы и ходить туда сюда спасибо расторопной и инициативный миссис гвеневе том резко присел прикрыв голову руками на пол рядом с ним как просвистевшие у виска пули упали жемчужины том так же быстро встал и молитвенно соединив ладони поклонился прошу простить меня мисс гвеневере эрни уже понял что королевское имя носит та самая фея, которую он недавно принял за стрекозу. «Ух ты! Какая красота!» Он, наконец, позволил себе оглядеться. Комната, построенная для Арчибальда, представляла собой не милый живописный садик, как предполагал Эрни, а целую курортную зону, совмещавшую в себе все, что только можно пожелать, как будто это место было создано не для единорога и фей, а для присыщенного, привередливого туриста, которого сложно удивить и которому непросто угодить. «Долго же вы, наверное, все это строили?» Эрни перестал глазеть по сторонам и повернулся к Тому, который сейчас, скрестив руки на груди, сосредоточенно вглядывался вдаль, немного сощурив глаза. Да не особо. Просто вырезали кусочек мира, в котором до этого пребывал Арчибальд, и добавили несколько деталей из обыденной человеческой жизни, предварительно немного обновив и увеличив их. Том распутал руки и потряс ими, как делают обычно школьники на уроках физкультуры после выполнения тяжелых упражнений. Теперь он стоял с видом начальника, подбоченившись, По прежнему глядя вдаль. Действительно, ничего сложного. Все равно что найти на пляже песочный замок, недавно построенный кем-то, и украсить его фасад ракушками, валявшимися неподалеку. Том, не обратив внимания на шутку Эрни, засунув два пальца в рот, свистнул по-разбойничьи так громко, что Эрни чуть не оглох. Мисс Гвиневера скорчив недовольную гримасу и зажав руками ушки, скрылась за кустом роз. Это место не такое просторное и шикарное, каким кажется на первый взгляд. К примеру, если в маленькой, но светлой комнате много зеркал и белых поверхностей, она как будто становится намного больше. Так и с туманом. Он способен создать визуальную иллюзию объемного пространства там, где на самом деле есть только пара старых досок. А то и вовсе куча дров. Примерно то же, что с окном в нашем хранилище. Не место красит друида, а друид-место. Ты близок к истине, но не все так однозначно. Том улыбнулся. Но как-то несколько печально и загадочно, как показалась Эрния. Том смотрел в сторону рощицы, располагавшейся за рекой, берегам которой росли сочные травы и нежные цветы. Из-за легкого ветра гибкие растения волновались, как вода, так, что создавалось впечатление, будто узкая серебристая река располагается внутри реки широкой, переливчато-изумрудной. Эти красивые волны едва не загипнотизировали Эрни, он чуть не забыл, где он и зачем. Голос Тома отвлёк его. Арчибальд был очень привязан к дяде, и когда тот заболел и слёг, и стало понятно, что... Да, я понимаю. Мы построили этот курорт для него, сказав, что отправляем его на каникулы в награду за успехи в учёбе, И хорошее поведение. И на самом деле забыли о нем, ухаживая за умирающим родственником. Догадался Эрни. Дело не только в заботах и хлопотах. Я был несколько шокирован тем, что тогда сказал мне дядя, и слишком много думал об этом. Все пытался докопаться до истины, ворошил хранилище, копался в старинных книгах и каракулях прадедушек пробовал всякие ритуалы». «Так что же он сказал?» – прервал Эрни воспоминания Тома. «Ты должен будешь найти мальчика. Это было как в кино. Он, ненадолго придя в сознание, тронул меня за руку и, притянув к себе, сообщил нечто, что мог бы унести с собой в могилу. Только вот я не знал, имело ли это в действительности какой-либо смысл, и если да, то о каком мальчике вообще шла речь? Эрни тоже не понял, есть ли какой-либо смысл в таинственной истории, изложенной Томом, и стоит ли вообще об этом думать, но он точно был уверен в том, что прямо сейчас ему стоит подумать о здоровье своих ушей, поэтому воткнул в них, как затычки, подушечки пальцев, потому что Том снова свистнул еще страшнее прежнего. Его всегда приходится долго уговаривать. Невинным тоном пояснил он, как будто был абсолютно уверен в том, что Эрни и сам догадался, о ком идет речь. Со стороны рощицы, однако, донесся мерный цокот копыт, и Эрни, наконец, разглядел на опушке стройный, грациозный силуэт. Даже издалека было заметно, что юный единорог сказочно красив. Волшебный питомец перемещался в пространстве на манер гондолы, плавно скользящей по глади канала. Набрав нужную скорость, гондола поплыла по инерции. Поконски притормозив возле мостика, единорог чинно процокал по нему, а затем снова плавно прискользил к тому, едва касаясь земли. «Привет!» Бодро и просто поздоровался Том, протянув руку, чтобы погладить лоб своего давнего друга. Арчибальд мягко отстранился, но далеко не отошел. «Ну ладно тебе! Дуешься, как капризная девчонка!» Том продолжал придерживаться схемы «лучшая защита – это нападение». Арчибальд топнул копытом стряхнув шикарный блестящий гривой цвета светлого золота, украшенный цветками роз и жемчужинами, и издал ряд звуков, напоминавших собой одновременно громкое мурлыканье сильно проголодавшегося кота и рычание динозавра. Слов Эрни, конечно, не разобрал, но по интонации, однако, легко было угадать общий эмоциональный настрой. Вот это речь, мой юный друг, «И этими дерзкими устами ты брал сахар из благочестивых ладоней моего покойного дядюшки?» Том извлек из кармана джинсов перепачканный мелом носовой платок и промокнул слезы в уголках глаз, приподняв очки. В умении Тома брать верх в словесных баталиях с магическими существами, язык и повадки которых понять казалось было невозможно, посоревноваться с ним могла только Нина. Она, правда, совершенно не пытаясь расшифровать возражения и вступить в некое подобие конструктивного диалога, отдавала безапелляционные приказы, которым смиренно подчинялись до полугипнотического состояния очарованные тигры и раконы Никогда не думала о карьере цирковой дрессировщицы, попытался было однажды пошутить Эрни, за что был ласково поглажен веником перепачканным золой. Нина как раз чистила камин, в котором Том недавно колдовал с пламенем, развлекая Аниту, отчего очаг, как обычно, сильно почернел. «Теперь иди смывай свой грим, клоун остроумный!» Эрни действительно пришлось долго отмывать сажу, въевшуюся в кожу и волосы, и три раза постирать всю одежду и тапочки, прибешав к солидной порции самого дорогого стирального порошка некоторые снадобья из арсенала Тома, отчего стиральная машина стала вращать барабан не в ту сторону и в очень непредсказуемом ритме, излучать загадочные свечения и транслировать популярные радиопередачи соседних государств. Полночи, провозившись со взбесившейся машиной, Эрни, поняв, что не починит ее без помощи Тома и уже едва ли уснет, побрел пешком в круглосуточный супермаркет за цветами и тортиком. Диалог Арчибальда и Тома тем временем трансформировался в дружескую беседу двух старинных друзей. Единорог воодушевленно рассказывал что-то, Том смеялся и время от времени вставлял какие-то реплики, значение которых Эрни не понимал. Зато Арчибальд по-детски хохотал на свой манер, смех этот походил на ржание и хрюканье одновременно. Но это было неважно, в нем было столько радости и полудетской непосредственности, что Эрни невольно рассмеялся, заразившись этими эмоциями. Том теперь серьезно и сосредоточенно заговорил на древневалийском с красивым искусственным газоном, присев на корточки и уперев длинные пальцы в сочную зеленую траву. Эрни уже было подумал, что Том собирается навестить старого знакомого из гномьих подземелий и приготовился к худшему, ожидая, что земля вот-вот разверзнется, и все они окажутся в душных владениях аллочных и лицемерных карликов. Но, как то бывало не раз, его чрезмерно пессимистические опасения не оправдались. Том всего лишь превратил кусочек газона в асфальтовый прямоугольник. Достав из кармана джинсов кусочек мела, он начертил две параллельные линии на расстоянии нескольких метров друг от друга. Арчибальд радостно запрыгал на месте и заржал, как конь, привстав на задние ноги. «Три, два, один, начали!» – скомандовал Том. Арчибальд тут же прыгнул на асфальт, поставив задние ноги четко у края линии, Голову он выставил вперед так, как будто собирался бодаться. Эрни не удержался и просвистел мелодию Ториадора. «Я твердо намереваюсь выжить в этом гладиаторском поединке», – Том мягкими кошачьими шагами прохаживался вдоль своей линии, зачем-то растирая в ладонях мел. Арчивальд нетерпеливо топнул копытом и издал трубный звук, похожий на вопль дикого слона. Том подбежал к Арчибальду и, крепко обхватив руками его рог, стал пятиться назад, силой увлекая сопротивляющегося питомца за собой. Теперь Эр не понял, для чего он растирал в ладонях мел. Силы, однако, были неравны, и сражение продолжалось недолго. Как только задние ноги Арчибальда переступили линию, от которой стартовал Том, он отпустил его и вместо отсутствовавшего судьи снова громко свистнул, успев при этом предварительно вытереть руки носовым платком. Увлеченный соревнованием Арчибальд просил реванша. Том, как в очередной раз оказалась на поверку, знал, что делал. Арчибальд не только сменил гнев на милость, забыв старые обиды, но и был полон энтузиазма, как досото накормленный цирковой лев, готовый выполнять любые команды своего родного дрессировщика и выделывать сложные трюки. «Хорошо, хорошо. Я дам тебе шанс, но при одном условии. Ты тоже кое-что сделаешь для нас. Пригодились бы твои способности. Ты ведь молод и полон сил, а вот я, напротив, староват для неблагодарной черной работы». Неожиданно одна ноготома превратилась в деревянный протез, как у пирата из детской сказки. Он со скрипом и стуком проковылял на этой деревяшке по асфальту, а на пальцах его рук появился склизкий мох, больше похожий на заплесневевший гриб, который, к тому же, отвратительно вонял. Эрни с ужасом представил, что бы устроило далее, улечив Тома в таких выкрутасах. «Том, что за ужас? Прекрати!» не попытался сымитировать голосом гневный тон разъярённой супруги Тома, действовавшей на него безотказно. «Если я долго не летаю, то начинаю деревенеть и покрываться мхом», – совершенно спокойным тоном объяснил своё естественное поведение Том, преобразившись, однако, обратно. В обычного человека с нормальными ногами и безукоризненно чистыми ухоженными руками. «Арчи, давай-ка покажи, как ты умеешь!» Теперь Том удлинил асфальтовый прямоугольник, превратив его в подобие взлётной полосы. Эрни начал подозревать, что Том заговорил о полётах неспроста и не в шутку, правда, он пока что не догадывался, как это связано с умениями Арчибальда. «Надеюсь, мы не на Луну на этот раз?» Я, честно сказать, по ней пока что как-то не соскучился. Том, проигнорировав попытку Эрни прояснить ситуацию, продолжил колдовать. По-ковбойски ловко оседлав взбудораженного единорога, он тер ладони друг от друга, что-то нашептывая. Разомкнув руки, которые теперь окружал серебристо-золотой ореол, он наложил их на спину Арчибальда, который теперь выглядел умиротворенным и довольным, как будто лежал на кушетке массажиста. И снова заговорил на древневалиском. Из спины Арчибальда, как травинки из земли, выросли блестящие перья. Том ухватился за них и потянул. Арчибальд громко зевнув, улегся на асфальт, положив голову на вытянутые передние ноги и мирно уснул. Том достал серебряные и золотые перья из спины своего питомца как фокусник во время представления цветные ленты и шляпы. Вскоре спящий единорог накрылся, как одеялом, двумя сильными крыльями. «Пора нашему Пегасу выходить из-под наркоза. Да не смотри на меня так. Я пошутил, ему не больно, просто он обычно в это время спит. У ребенка тихий час. Если будем ждать, пока он выспится... Домой не попадем и к ужину, а это не сулит ничего доброго. В этом я с тобой полностью согласен. не продолжал переживать из-за Нины и то и дело нервно проверял телефон, но тот, по счастью, пока молчал. Том снова достал кусочек мела, теперь совсем маленький, и начертил несколько бледных изящных рун возле головы мирно спящего Арчибальда. Когда он дочертил последнюю из рун, остаток мелового кусочка распался на маленькие крошки. Арчибальд, открыв глаза, громко зевнул, оглядев все вокруг, встал и начал забавно выплясывать на месте, что-то напивая себе под нос. «Утренняя зарядка», — пояснил Том. «Мотивация рунами?» «Ну не пинками же его будить!» Том ловко оседлал взбодрившегося единорога. — Что стоишь в сторонке? Или тебе особое приглашение нужно? — небрежно бросил Том, едва повернув голову в сторону Эрни. — Мисс Гвиневера! — Зачем же так кричать на хрупких милых фей? — возмутился Эрни, скорее подразумевая свои чувствительные барабанные перепонки. думаешь Они любят украшать только садовые розы и лошадиные гривы? Если их не поторопить, они будут приводить себя в порядок перед выходом еще лет двадцать. Ты их плохо знаешь. Ну, хорошо, я тебе верю. Эрни тоже сел верхом на Арчибальда позади Тома. Не очень-то удобно. Не мог бы ты наколдовать нам хоть какое-нибудь скромное седло на скорую руку? С каких это пор? ты стал такой чувствительный. Ты же знаешь, я не злоупотребляю своим магическим талантом и не колдую по пустякам». «Знаю, знаю», – рассмеялся Эрни, вспомнив недавнюю эффектную пантомиму с деревянной ногой и с клиской вонючей плесенью. В этот самый момент случилось то, чего Эрни ожидал, и его телефон стал разрываться, потому что Нина взорвалась. «Куда вы делись?» «Мы решили немного убраться в саду, то есть поковыряться в огороде». «Я там уже смотрела! Ты надо мной издеваешься?» «Понимаешь, это не обычный огород, а запасной. Том там травы растит для порошков». «Я прекрасно знаю, где Том растит свои травы для порошков. Где вас на самом деле носит, я тебя спрашиваю» мы через минуту уже будем все объясню целую пока я тебя так поцелую на всю жизнь запомнишь эрни выключил экран телефона и убрал его в задний карман брюк он конечно продолжил яростно вибрировать пока нина не выпустит пар и не выговорится скандал не утихнет девочки за мной уже гораздо более тихо и мягко приказал том феем выстроившимся неподалеку от них воздушную шеренгу. Вопреки пессимистическому прогнозу, долго ждать себя они не заставили. Впрочем, Эр не понимал, что суровый командирский тон главного предводителя больше нужен ему самому. Так Том настраивался на какие-то свершения. Том теперь притих и сконцентрировался. Его плечи опустились и ссутулились. Он уронил подбородок на грудь. Эрни уже подумал, что это некая магическая компенсация, и Том уснул вместо искусственного пробужденного единорога. — Хватайся за меня и держись крепко! Не отпускай ни в коем случае! — тихо, но четко внезапно сказал Том, крепко вцепившись в гриву единорога. — Арчи, поехали! Телефон Эрни успокоился. Конечно, не потому, что Нина успокоилась окончательно, а потому, что она пошла налить себе чая. Это будет крепкий горячий чай, еще более сладкий, чем обычно. Кружка будет самая большая и старинная, подкованная почерневшим подстаканником, с ветвистыми трещинками и сколами снаружи. Такая, которую вроде бы не жалко разбить случайно или с горяча, но все-таки немножко жалко. Она, как старый пыльный шкаф, стоящий в углу темной комнаты, хранит тайные скелетики, ее шрамы и напоминают о победах в битвах, теплых примирениях после горьких ссор, наступлении светлых и удачных дней после темных и несчастливых полос. Воодушевленный Арчибальд, повинуясь команде, взмыл в воздух, резко направившись вверх. Траектория его стремительного полета была едва ли не перпендикулярна наскоро сооружённой взлётной полосе. «Ничуть не хуже, чем самолётом в космос», – про себя оценил Эрни внезапно начавшееся аэродинамическое приключение. Он едва успел ухватиться за Тома, промедли он ещё хоть миллисекунду, его ожидало бы резкое и стремительное падение вниз. Конечно, на этот случай Том подстраховался и создал нечто вроде магического батута, но планы были бы сорваны, а время и силы потеряны. Эрни зажмурил глаза и, глубоко вдохнув, инстинктивно задержал дыхание. Он чувствовал себя так, как будто находился внутри смерча, который нес все куда-то, все круша на своем пути. Внезапно смерч остановился. Эрни открыл глаза и глотнул воздух, который ощущался как ледяной и кристально чистый. Теперь он чувствовал себя так, как будто плавает в прохладном прозрачном океане. Арчибальд опускался вниз на траву плавно и мягко, как будто они катались на детской карусели с механическими качелями-лошадками в самом обыкновенном парке аттракционов. На месте хозяйственной постройки теперь не было ничего. Земля же представляла собой некое подобие серебристо-серого песка которой добавили крошечных стекляшек, блестевших на солнце. Не хуже, чем кран шар -молот. Эрни снова присел на поленье. Хорошо, что они не превратились в серебристый песок. Да, но нужно вырастить здесь траву. Поможешь мне найти веточку? Эрни было собрался встать, но трава вдруг начала расти сама. Вырастала она там, где кружились несколько стрекоз. Эрни совсем забыл о феях. «Отличная работа, дамы! Премного благодарен!» Том слегка поклонился. «Арчи, сможешь справиться с этим?» «Эрни, прости, но поленья мы тоже здесь оставлять не можем. Вот это я беру с собой, а с остальными мы, увы, прощаемся». положив в полено которые он намеревался забрать с собой на траву чуть поодаль том вновь внезапно злоупотребил своими магическими способностями наколдовав из воздуха бутылку напоминавшую собой детский паильник и термос одновременно когда он приоткрыл ее крышку в воздухе запахло апельсинами послышались взрывы это что продукт извержения вулкана уничтожившего апельсиновое дерево да нет Всего лишь любимый праздничный лимонад Арчибальда. Мы всегда готовили ему такой на день рождения, а потом запускали фейерверки. Том немного помолчал, улыбаясь, как будто погрузившись в приятные воспоминания. Арчибальд, не дожидаясь приглашения, подошел и выпил большими жадными глотками все содержимое термоса. Том погладил его по голове и кивком указал на груду поленьев. Когда между дровами и динорогом осталось всего пара метров, он неожиданно для Эрни рыгнул, как дракон, направив огненную струю на поленье. Все ярко вспыхнув, исчезли, их место теперь занимал такой же красивый песок, который недавно лежал там, где дружная команда экологов успешно сравняла с землей сарай. а, -а, -а так вот что такое праздничные фейерверки. Теперь Эрни понял, о чем говорил Том. Феи тем временем уже взялись за озеленения пострадавшего участка леса. Телефон Эрни внезапно завибрировал. На этот раз коротко, единственным сообщением. Эрни, быстро достав его, бегло прочитал последнюю строчку длинной переписки. Хранилище «Тигр». — Том, нам очень сильно пора домой. — А я что, по-твоему, собираюсь поехать в общественный бассейн на метро? том оседлав арчибальда возвалил край полена себе на плечо быстро ухватившись в другой конец бревна, эрни вскочил на спину уже собравшегося стартовать единорога драгоценное полено теперь покоилось параллельно спине арчибальда на двух сильных плечах принадлежавших двум разным людям том вцепился в гриву эрни вцепился в тома эрни почувствовал как кросочная ручка потянула его за ворот в футболке Яркая воронка наскоро сооруженного портала оставила легкий рисунок на тонкой коже век. Арчибальд приземлился в хранилище, заржав как конь. Его мускулистую гибкую шею, помимо длинной золотисто-серебристой переливчатой гривы небесной красоты, теперь украшала к тому же и золоченая рама. Ни голова, ни шея единорога, по-видимому, не пострадали, однако Эрни сейчас волновала совсем не это. Нина стояла в дверном проеме и как загипнотизированная смотрела на огромную сферу, надвигающуюся прямо на нее. Внутри сферы, как и ожидал Эрни, находился крупный тигр. Мягкой кошачьей поступью он вращал прозрачный упругий шар. Его хищные глаза испускали зелено-желтые лучи и прожекторы, скользившие по силуэту девушки. Еще несколько вращений сферы. И сон-бунтарь достиг бы цели. Спасибо Тому, его привычка оставлять везде и всюду запасы мела снова сыграли на руку. Эрни быстро нарисовал на полу черту и блокирующие руны, остановив движение сферы. Тигр, глаза которого теперь засветились красным, разъяренно зарычал. Он встал на задние лапы, а передними стал бить по стенкам сферы, пытаясь разорвать оболочку. Но она благодаря усилиям Тома, уже окаменела, скрыв из вида дикого зверя, заглушив его рев. Последующие магические манипуляции Тома превратили каменный шар в глиняный, а глина, растрескавшись на мелкие кусочки, осыпалась на пол. Прозрачная сфера никуда не исчезла, но сейчас она была совсем небольшой, как и тигр, точнее, крошечный, размером с котенка безобидный тигренок, щетно пытающийся поймать собственный хвост, то и дело заваливающийся бок неуверенно стоящий на еще не окрепших лапках, то и дело зевающий, то и дело прикрывающий сонные глаза. Том немного повертел сон сферу в ладонях. Довольно тигренок перекатывался с бока бок забыв о хвосте и охотясь теперь на свои задние лапы. Том сжал сферу до обычных размеров и осторожно опустил шарик к удивлению Эрни, в отдельно стоящую на нижней полке именную банку Нины. Нина, однако, ничуть не смутившись, перевела взгляд со сферы на Арчибальда и, несмотря на все его очарование, состроила строгую гримасу. Эрни пошел в атаку первым. Если это и был твой собственный сон, это совершенно не означает, что можно так вот запросто нарушать все запреты и правила. Я взял с тебя слово, что ты ни под каким предлогом не будешь заходить в хранилище, когда ни меня, ни Тома нет в доме, чтобы тебе там не привиделось и не послышалось. Нина совершенно не растерялась, однако немного смягчилась. Я не думала, что это мой сон. Я думала, что это ушастик. Когда я пошла заваривать чай, он лежал на вашей кровати и приводил себя в порядок. Скорее! «Отходил от интенсивных водных процедур, которые ты ему устроила», – перебил ее Эрни. Я услышала шорохи, мурлыканье и рычание, и подумала, что этот бесстыжий, прожорливый рот снова показывает характер и хотела забрать его оттуда, где ему быть не положено. «Ах, прости, ты, оказывается, у нас блюстительница порядка, а не нарушительница правил». «Не подлизывайся». Отчеканила Нина, теперь в атаку пошла она. Исчезаешь неизвестно куда, теперь являешься в компании неизвестно откуда материализовавшегося неряшливого полудикого единорога и каких-то оголтелых стрекоз. Феи, пороняв на пол розы и жемчужины, прикрыв личики руками, зарыдали. Арчибальд, тряхнув головой, сбросил на пол золоченую раму, И как бы невзначай, при этом взмахнув своей шикарной душистой гривой так, что она едва не коснулась кончика носа Нины. Том позволил расстроенным феям украсить его волосы цветками и жемчугом, и они, почувствовав себя как дома, быстро перестали горевать и снова щебетали так же звонко и радостно, как птицы в разгар весны. Эрни, подняв с пола розу и несколько жемчужин, пощекотал цветком щеку Нины. Такой красивый жемчуг мог бы тебе пригодиться. Здесь на целое ожерелье хватит. Видишь, розы не дикие, а садовые. Значит, и единорог не дикий, а садовый. Арчибальд поклонился и заурчал. Сейчас он чем-то напоминал океанического молодого дельфина, готового резвиться и устраивать гонки. Оттаявшая Нина погладила его лоб и сосчитала все завитки его рога, вводя по нему пальцами. Арчибальд уткнулся носом в футболку Нины, и его рог теперь торчал из-за ее плеча, как копье оруженосца. «Так вы, значит, ходили искать единорога?» Нина все-таки вернулась к допросу, пребывая уже, правда, в более миролюбивом настроении. Она уже успела, заплести в красивую косу, прядь из гривы Арчибальда. «Нет!» Мы ходили искать внезапно и таинственно пропавшую картину. Эрни поднял с пола деформированную золоченую раму и вручную поправил заломы там, где смог. Холст с лесным пейзажем мы, правда, так и не нашли. Зато прибрались в настоящем лесу. Том отряхивал руки, издавая громкие и резкие хлопки, чем отогнал от себя фей, чересчур увлекшихся его прической пойдемте в гостиную я как будто двадцать лет чая не пил арчибальд мирно сопел свернувшись как домашний кот калачиком у камина естественная компенсация рунической мотивации сказали эрни и том в один голос нина которую не удалось убедить в том что большой омлет на обед для всех ей готовить совсем не обязательно обернулась и звонко рассмеялась. — Говорите одновременно, сидите одинаково. Вот повернитесь оба в профиль, а я вас сфотографирую. Эрни краем глаза успел заметить, как Том и Нина едва заметно подмигнули друг другу. Через пару секунд телефон Эрни завибрировал. Он смотрел на фото и не мог понять, что же в нем такого необычного. — У Тома очки блестят не так сильно, как всегда. — предположил он. — Мысленно сними с него очки и сбри бороду, а потом нарисуй рядом друг с другом его и свой профиль. Присмотревшись повнимательнее, Эрни действительно разглядел сильное сходство черт лица, на которые никогда раньше не обращал внимания. — Я же всегда вам говорила, что вы похожи, как близкие родственники. — Я думал, ты имеешь в виду характер, привычки. Родство душ. И это все понятно, но я имела в виду и внешность. Том снова сидел в позе, которую Эрни про себя называл «Я кое-что знаю, но ни за что ничего не скажу». Ну ладно вам, дайте мне зацепку. Зацепка уже была. Я рассказал тебе, что поручил мне дядюшка перед смертью. А, да, ты искал какого-то мальчика. Искал, искал, но не нашёл, а потом он вдруг взял и сам нашёлся. И между этой странной историей и моим профилем есть некая таинственная связь. Я искал не просто какого-то мальчика, а сына своего двоюродного брата, который вырос в интернате, потому что его мать умерла рано пытаясь растить его в одиночку когда она узнала о необычных наследственных особенностях своего супруга то отлучила его от ребенка восприняв все по своему посчитав его колдуном и сумасшедшим ее сын не унаследовал ни генетических особенностей ни духовной силы своего отца однако их унаследовал его сын то есть ты. Нина мягкими бесшумными шагами удалилась в прихожую, как будто в ванной комнате ее ждали внезапно навалившиеся неотложные дела. «Так, на самом деле я прихожу с тебе двоюродным племянником, и я все это время не замечал...» «Садового единорога в гостиной», — лаконично подытожил Том. А почему ненавидит тонкий мир? Потому что она принцесса, а принцессам подвластно всё.